Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918. -й. Но 1919 был его страшней. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918. -й. Но 1919 был еще страшней. Еще страшней.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 голова моталась при каждом ударе, но крововаленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлёстко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечала сипла: "Ух! А!" «Жидовская морда!» – иступленно кричал пан Куренной. «К штабелям його! На растрел! Я тебе покажу, як по тёмным углам ховаться! Я тебе покажу, что ты робив за штабелем, шпион Но окровавленный не отвечал яростному пану Куреному. Тогда пан Куренной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан Куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло, черный не ответил уже «ух». Повернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок, и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной и унавоженной земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в темные луже несколько раз дернулся лежащий в судороге и стих. Над поверженным шипел электрический фонарь у входа на мост,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 Трень, Трень, гитара, гитара турок, турок. Кованный на бронный фонарь, фонарь Девичий косы, косы, летущий, летущий снег, снег, Огнестрельные, огнестрельные раны, раны, раны Звериный зверин, бой в ночи, бой в бой. мороз. Значит, было. Он грит до работы, В гритя порваны чоботы. А зачем оно было? Никто не скажет.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 С вечера жарко натопили сардамский израсцы, и до сих пор, до глубокой ночи, печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с сардамского плотника, и осталось только одна. Лен я, я взял билет Лен, я взял билет на Аид. я взял билет на Аид. Дом на Алексеевском спуске, дом накрытый шапкой белого генерала спал давно.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 В теплых комнатах поселились сны. Турбин спал в своей спаленке, и сон висел над ним как размытая картина. Вплыл, качаясь вести-вестибью, и император Александр I жёг в печурке и жёг списки дивизиона. Июля прошла, и поманила, и поманило, и засмеялась, засмеялась, и засмеялась. Раскакали тени кричали: "Тримай, тримай!" Беззвучно стреляли. И пытался бежать от них Нурпин, но ноги прилипали к тротуару на Малопровальной и погибал во имя Нурпин. Проснулся со стоном, услышал храп Мышлаевского из гостиной, тихий свист Карася и Лариосика из книжной. Вытер пот со лба, опомнился, слабо улыбнулся, потянулся к часам. «Было на часиках три. Наверное, ушли. Петура. Больше не будет никогда». И вновь уснул. Ночь расцветала, тянула уже к утру, и погребенный под мохнатым снегом спал дом. Истерзанный Василиса почивал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый. Будто бы никакой, Будто никакой революции, революции не было, все была, все все была чепуха, чепуха и вздор во сне. Сомнительное, зыбкое счастье наплывало на Василису. Будто, Будто бы, лето, бы лето, и вот, вот Василиса купил огород. Моментально, моментально выросли на нем овощи, грядки, грядки покрылись завитками, веселыми завитками, и зелеными, и зелеными шишками шишка, в них выглядывали, выглядывали огурцыцы. Огурцы. Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое заходящее солнышко, почесывая живот. Тут Василисе приснились взятые круглые глобусом часы. Василиса хотелось, чтобы ему стало жалко часов, но солнышко так приятно сияло, что жалости не получалось. И вот в и этот, этот хороший миг, миг какие-то розовые, розовые круглые поросята влетели в город и тотчас пятачковыми, пятачковыми своими мордами взрыли, взрыли грядки. Гряд. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватила с земли палку и собирался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные. У них острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причем подпрыгивали на аршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне. Верный боковым косяком накрыла поросят. Они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная сыром.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 Тупое рыло его молчало и щурилось в Приднепровские леса. С последней площадки высь черную и синюю, Целилась широченная дула в глухом наморднике вёрст на двенадцать И прямо в полночный крест. Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму,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 А у бронепоезда рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона ходил, как маятник, человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. В винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать-ребенка, и рядом с ним ходила межрельсами под скупым фонарем по снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал И зверский непочеловеческий озяб Руки его, синие и холодные Тщетно рылись деревянными пальцами В рване рукавов, ища убежища И закаймленные белой накипью и бахромой Неровные пасти башлыка Открывавшие мохнатый обмороженный рот Глядели глаза в снежных космах ресниц Глаза эти были голубые Страдальческие, сонные, томные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 человек уже совершенно нечеловеческим усилием отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирал ноги и шел опять. Вперед, вперед, назад, назад, назад, вперед, назад, вперед назад, вперед, назад. Исчезал назад, сонный вперед, небосвод, назад, опять вперед, одевала вперед, весь назад, морозный вперед, мир синим вперед, шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная. Она Была, и то же, и, и то же нечто, нечто, нечто, нечто. Металась и металась потревоженная дрема, Летела вдоль Днепра, Пролетела мертвые пристани И упала над поддомом. На нем очень давно погасли огни, Все спали. Только на углу Волынской, В трехэтажном каменном здании, В квартире библиотекаря,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 Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю бездонную мглу веков, коридор тысячелетий и страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов. «Слезу сочей и смерти не будет». «Уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». «Ибо прежнее прошло». Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязанно улыбались. «Я демон», — сказал он, щелкнув каблуками, — «а он не вернется». «А он не вернется, Тальберг, и я пою вам!» Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него. Его лицо из клубов выходило ярко кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву. «Жить! Будем жить!» «Жить! Будем жить!» «А смерть придет! Помирать будем!» Пропел Николка и вошел. В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет. И горько зарыдала и проснулась с криком в ночи. «Николка! О, Николка!» И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи. И ночь все плыла. И ночь...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 А на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар. «Больше Петьки! Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины». Детские же ноги, резвые и свободные. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Весь сон Петьки От удовольствия он Расхохотался в ночи И ему весело стрекотал сверчок За печкой Петька стал видеть иные Легкие и радостные сны А сверчок все пел и пел Свою песню Все пел и пел свою песню Где-то в щели, в белом углу за ведром Где-то в щели, в белом углу за ведром Оживляя сонную Пормочущую ночь в семье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 и квадратами. Над Днепром, с грешной и окровавленной и снежной земли, поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Полночный крест Владимира. Полночный крест Владимира. Издали казалось что поперечная перекладина исчезла, слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч. Но он не страшен, все пройдет. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет. А вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле.